«Есть еще одна вещь, о я хочу вас спросить», — проговорила Аника. «Вы не получали по почте какого-нибудь странного письма после смерти Линуса?» На несколько секунд Вивека Густавсон задумалась. «Вы имеете в виду письмо о молодежи?» — спросила она наконец. Аника метнула быстрый взгляд на Берит. «А какой молодежи?» Пришло письмо без имени отправителя и без подписи. Письмо доставили вчера. Думаю, что это соседи, которые хотели посочувствовать, но не осмелились постучать. «У вас осталось это письмо?» Женщина тяжело вздохнула, как будто от неизбежной необходимости делать что-то, принадлежавшее миру живых, вникать в повседневность, которая десятки лет была освещена теплом общности, а теперь внезапно потеряла всякий смысл. Думаю, что я положила его в коробку со старыми газетами. Подождите, сейчас его принесу. Короткий треск раздался в ухе Аники, когда Вивека положила трубку на деревянный стол у себя в сварт эст Послышался шорох и шаги по комнате. Простите, что заставила ждать устало произнесла женщина. Вот что здесь написано. Как нам судить о том, является ли молодой человек революционером? Как мы можем это узнать? Может быть, только одно правило, а именно, готов ли он объединиться с рабочими и крестьянскими массами или не готов к этому на деле. Если он хочет делать это и делает на практике, то революционер. Если же нет, то он не революционер или контрреволюционер. Аника уставилась на Берит и схватила ручку. «Можете повторить это еще раз, только медленно. Мне надо записать текст. Как нам судить о том, является ли молодой человек революционером? Как мы можем это узнать?»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 Готов ли он объединиться с рабочими и крестьянскими массами или не готов к этому на деле? Если он хочет делать это и делает на практике, то он революционер. Если же нет, то он не революционер или контрреволюционер. «Вы рассказали об этом письме в полиции?» «Нет», — ответила женщина, и впервые за все время разговора в ней проснулась жизнь. Удивление, которое скоро перерастет в умение испытывать любопытство, а затем и радость жизни. «Мне надо было это сделать». «Как выглядит письмо?» протянула Вивека. «Ну что я могу сказать? Обычный лист, вырванный из тетради». «А-4? Разлинованный? В синюю линейку?» «А это важно?» «У вас остался конверт?» «Да, вот он». «Как он выглядит?» «Как выглядит?» «Обычный маленький белый конверт, в который вкладывают сложенный в четверо лист. адресовано нам, семье Густавсон. Обычная марка. Есть штемпель. Что здесь?» «Лулео. Дату не могу разобрать». «Какая марка?» На несколько секунд наступило молчание. «С хоккеистом!» Аника плотно зажмурила глаза и попыталась успокоить бешено бьющееся сердце. «Думаю, вам надо позвонить в полицию и рассказать о письме. Я, наверное, напишу об этом в газете, если вы не против». Удивление женщины перешло в замешательство. «Но зачем?» — спросила она. Аника поколебалась. Она не могла откровенничать с Вивекой Густавсен. «Я не знаю пока, что это означает», — сказала она. «И с моей стороны было бы ошибкой говорить то, чего я не знаю». Женщина задумалась. Потом, кажется, кивнула. — Да, если не знаете, то не надо и говорить, — согласилась она. — Я поговорю с комиссаром. — Позвоните мне. Может быть, я что-нибудь смогу для вас сделать, — сказала Аника. Пустые слова эхом отдались в бездонной пропасти материнского горя. — Что за волшебный разговор? — поинтересовалась Берит. «Иногда мне казалось, что мальчик находится в этой комнате». Аника прижала дрожащие ладони к щекам. «Это тот же самый убийца», — сказала она. «Это совершенно однозначно. Другого быть не может». «В каком районе это случилось?» «Два убийства в Лу-Лео, одно в Упсале». Было бы неплохо послушать, что скажут по этому поводу в комиссии по расследованию убийств. Отчетов у них пока нет. Так стоит это сделать после того, как ты туда позвонишь? — Ты уверена? — сказала Аника. — Все три письма. Это цитаты из МАО? Берит встала, протерла усталые глаза и пошла к двери. Теперь ты взялась оскорблять старую революционерку, усмехнулась она. Но я все же поем, не то стану мертвой революционеркой. Она вышла, плотно закрыв за собой дверь. Аника осталась сидеть на стуле, слушая стук собственного сердца. Есть ли всему этому какое-то иное объяснение? Могут ли разные люди, незнакомые друг с другом, Рассылать цитаты Мао людям, чьи родственники только что встретили смерть? Рассылать на одинаковых листках бумаги в конвертах с одной и той же почтовой маркой? Она встала и подошла к стеклянной стенке, отделявшей ее комнату от редакции. Посмотрела поверх голов в окно за спортивной редакцией, и попыталась что-то различить за пеленой, смешанного со снегом, дождя. С четвертого этажа ей был виден только серый горизонт, на фоне которого метались снежные хлопья. Большая береза за окном покачивала ветвями в такт дыханию ветра. «В какой безутешной стране мы живем!» – подумала она. Почему люди решили поселиться именно здесь? И почему мы здесь остаемся? Что заставляет нас все это выдерживать?» Она зажмурила глаза. Ответ был ясен. «Мы живем там, где наши близкие. Мы живем для тех, кого любим, ради наших детей». «Но приходит никто, и убивает их, лишая нашу жизнь всякого смысла. Это нельзя прощать. Она быстро подошла к столу и набрала номер мобильного телефона председателя комиссии. Металлический голос объявил, что он находится на совещании и не освободится до конца дня. Не оставляйте сообщений, звоните завтра. Аника набрала прямой номер управления. После множества приключений наконец ответила секретарша. "Он на совещании", ответила та. "Потом сразу поедет на другое совещание". "Да, я знаю", сказала Аника и тряхнув запястьем, посмотрела на часы. Было 15:32. Мы договорились встретиться в перерыве между совещаниями. Это очень срочно. Я могу подъехать около четырех. Эти слова возбудили у секретарши сильное подозрение. Мне он ничего об этом не говорил. Он знает, что дело не терпит отлагательства. Но в 16 часов он должен быть в департаменте юстиции. Через 15 минут за ним приедет машина. Аника записала в блокнот розенбад 4 Департамент юстиции располагался на четвертом и пятом этажах здания правительства, а комиссия государственного совета на шестом. Правда, там располагался не весь департамент. Комитеты помещались во многих других местах. «Да, именно так», — сказала Анника. «Где будет заседать комитет?» Секретарша зашелестела бумагами. «В комнате 2002-13. Речь пойдет о новом законе о криминальном надзоре». Аника зачеркнула «Розенбад-4» и написала «Регерин с «Вероятно, я неправильно его поняла», — сказала она. «Попробую позвонить завтра». Она бросила свои записи в сумку, схватила в охапку шапку, рукавицы и шарф, поискала мобильный телефон в куче вещей на столе. Потом, не найдя, решила, что он валяется где-то в сумке, рывком открыла дверь и побежала к столу новостей. Янсен только что пришел. Он сидел за столом с красными глазами, нечесанный, и просматривал местные газеты. На столе стояла пластиковая кружка с кофе. «Что-то стряслось с автоматом», — сказал он Анике и ткнул пальцем в кружку. «Ты не хочешь покурить?» — спросила Аника, и Янсен с готовностью раскрыл пачку сигарет. Аника вошла в пустую курительную комнату, которая, источая дурной запах, возвышалась в центре редакционного коридора. «Я, кажется, обнаружила серийного убийцу», сказала она, пока Янсен прикуривал двадцатую за день палочку здоровья. Янсен выпустил клуб дыма и уставился на вентиляционную решетку. «Кажется, я не знаю, что именно известно полиции», сказала она. «Я надеюсь застать председателя комиссии по убийствам по пути на заседание департамента, а это произойдет через 15 минут. «Говори, что у тебя есть». «Три убийства», — ответила она, — «сбитый машиной насмерть журналист», «убитый мальчик в Лулео» и «застреленный в Вестхаммаре местный политик». Через день после каждого убийства родственники жертв получили... Рукописные письма с цитатами из Мао Цзэдуна. Письма написаны на линованной бумаге и запечатаны в обычные конверты шведской почты с одинаковыми почтовыми марками, с изображением хоккеиста. Янсен уставил Ваннику сонный взгляд. Он страдал хроническим недосыпанием. Сказались 18 лет ночной работы, четвертая жена и пятый ребенок. Похоже, что мы попали в яблочко. полиция остается лишь прокомментировать факт. Будем надеяться, что у них есть нечто большее. Выпускающий редактор посмотрел на часы. «Выходи на улицу», — сказал он и затушил недокуренную сигарету в хромированной пепельнице. «Я бегу заказывать машину». Аника вышла из курительной комнаты, повернула направо, и словно лошадь в шорох кинулась к лифтам. Оба лифта оказались заняты, и Аника опрометью сбежала вниз по лестнице. У входа в редакцию уже стояло такси. — Как фамилия? — спросил шофер. — Торстенсен, — ответила Анника и упала на заднее сиденье. Это была старая шутка из времен прежнего шеф-редактора. Аника Янсен и некоторые другие — Взяли моду заказывать такси от высочайшего имени шефа, причем иногда удавалось поймать другое такси, а заказанная машина приходила позже. После долгого ожидания разгневанный шофер поднимался в редакцию и принимался выяснять, где клиент, что приводило к комическим следствиям. Несмотря на то, что Шуман спихнул Торстенсена после истории с убийством Мишель Карлсен, Они продолжали держаться за эту старую добрую традицию. Дождь со снегом бил в боковое стекло, заставляя Анику моргать и пригибаться. Дорога стояла глухо. Для левого поворота загорелся красный свет, потом сменился зеленым, потом опять красным, но машины не трогались с места. От нетерпения у Аники зачесались кончики пальцев. «Я чертовски опаздываю», — сказала она. «Мы что, и дальше будем так ехать?» Шофер, обернувшись, окинул Анику снисходительным взглядом. «Вы же заказывали такси, а не танк». Она посмотрела на часы и попыталась убедить себя в том, что и ИК тоже стоит в пробке. «После этого светофора начнется автобусный ряд», — утешил Анику шофер. Без трех минут четыре они остановились на углу Хаммингаттен и Регерингсгаттен. Аника насарапала свою фамилию на квитанции счета, выскочила из такси с сумкой на руке и сильно бьющимся сердцем. Мимо с ревом проезжали машины, поливая брюки водой и жидкой грязью. Банки и магазины начали заранее готовиться к Рождеству, Мигающая оранжевая подсветка витрин била в глаза. Снегопад усилился, Аника прищурилась. Не опоздала ли она? Может быть, он уже вошел в здание? Темно-синий Вольво незаметно притормозил у дома 3032 по регеринс и она сразу увидела эту машину. Прежде чем мозг успел понять почему, Она уже знала, что Ка сидит в этой машине. Она подбежала к дверям и встала так, чтобы он не смог пройти мимо неё. «Секретарь сказала мне, что вы звонили», — сказал он и с громким стуком закрыл заднюю дверь автомобиля. Машина бесшумно тронулась и исчезла в потоке автомобилей за завесой выхлопа и жестью капотов. «Я хочу знать». «Что вам известно о серийном убийце?» Она устремила на него испытующий взгляд, чувствуя, как ледяная вода течет по вискам. Комиссар, широко расставив ноги, встал в лужу и посмотрел Анике в глаза. Взгляд у него был настороженный и вполне бесстрастный. «О каком именно?» – спросил он. «Черт!» выругалась она, почувствовав, как несколько снежинок упали ей за воротник, о том, который рассылает своим жертвам цитаты из Мао-Дзэдуна. Несколько секунд К молча смотрел на нее, а она, как снег падает ему на волосы, тает и стекает на брови. Оранжевый плащ быстро промок на плечах. Голая рука, державшая портфель, сжалась сильнее. «Я пока не в курсе», — ответил он, и Анника почувствовала, что внутри у нее стало холоднее, чем на улице. Журналист в Лулео, мальчик, который стал свидетелем убийства, центрист из Эстхаммара. Эти преступления должны быть как-то связаны между собой. Он сделал шаг вперед, глаза его потемнели. Он попытался пройти мимо Анники. Я не могу сейчас говорить, сказал он, не разжимая губ. Аника быстро сместилась вправо и загородила кафе вход. Это Раганвальд, сказала она, когда он оказался лицом к лицу с ней. Он стоит за этими убийствами, разве нет? Комиссар на несколько мгновений задержал взгляд на Аннике, пары их дыхания смешивался, прежде чем ветру уносил облачко. «Хороший день выбрали вы для этого разговора. Лучше не могли придумать», — недовольно сказал он. «Я была такой всю жизнь», — ответила она. «Я позвоню сегодня вечером». яника пропустила его в дверь. Она обернулась и услышала, как он назвал свое имя, как загудел электронный замок, как со скрежетом открылась металлическая дверь.